Издательство Бомбора. Океан книг. Игорь Рызов. Кремлевская школа переговоров. Новая реальность. По-новому. Жесткие переговоры для многих всегда были вызовом, но сегодня давление жесткость со всех сторон. В новых реалиях ужесточаются правила конкуренции. Развитие технологий предоставляет все больше пространства для конфликтов. Люди срываются друг на друга в чатах, припираются по видеосвязи и потом переносят это в личные встречи. Информации вокруг становится слишком много. Конкуренты знают о нас все и даже больше. В этих условиях как никогда важно быть на две головы выше оппонента и продумывать свои действия на несколько шагов вперед. Например, как это делал Андрей Андреевич Громыко. Андрей Андреевич просчитывал своих оппонентов, собирая всю возможную информацию о них. Хотя в его времена информация была дефицитом даже для того ведомства, которое он представлял. Предыдущее издание книги, опубликованное 10 лет назад, я начинал с рассказа о своем студенческом опыте. Как мы, юные каратисты, успешно выступавшие на всевозможных соревнованиях, оказались совершенно не готовы к встрече с типичными уличными бойцами. Их волшебная фраза «закурить не найдется» нахальство и прямая агрессия оказались сильнее, чем наши годы тренировок по правилам в спортзале. Горький урок. В то же время, если мы говорим о переговорах, в них нельзя целиком и полностью полагаться на грубую силу и чрезмерное давление. Самый серьезный и сильный боец – это тот, кто и техника в совершенстве владеет, и уличные приемы знает. Именно это я имею в виду, когда говорю о жестких переговорах. Быть твердым и жестким переговорщиком не означает грубить, хамить и издеваться над оппонентом. Как раз наоборот. Это значит контролировать эмоции и быть при этом требовательным, спокойным и уверенно защищать свои интересы. Спросите любого из 400 тысяч учеников знаменитого курса «Жесткие переговоры» это не про бои без правил, но про продуманную и результативную коммуникацию. Мы по-прежнему регулярно сталкиваемся с царями, танками хамами и другими непростыми персонажами. Пусть не в темном переулке, но на переговорах с поставщиком, который внезапно решил оборвать отношения или на встрече с особо напористым покупателем квартиры или в бурном обсуждении острого вопроса в интернете. Стиль общения таких оппонентов может обескураживать, сбивать с толку или как минимум мешать вам добиваться результата. И хочется всегда быть готовым дать отпор манипулятору. Аккуратно, но при этом жестко. Вот почему эта книга продолжает быть актуальной, может даже более актуальной, чем 10 лет назад. Она позволит вам изучить и отработать на практике основные стратегии перехвата, удержания и управления в сложных переговорных ситуациях. Можно сказать, что это настольная книга переговорщика, сочетающая в себе несколько проверенных научных подходов, в том числе тех, которые используют спецслужбы, а также более 27 лет моего личного опыта работы в продажах и закупках. Все мысли, изложенные на этих страницах, пропущены через призму личного восприятия и осознания, а все рекомендации и советы отработаны на практике. Даже если вы выучили первое издание наизусть, мне есть чему вас научить. Я учел новые приемы и новые знания, которые получил за эти годы. Практикуясь, обучаясь и просто общаясь с людьми, дополнил описание некоторых методик. Кроме того, я сам прошел за это время серьезную школу бизнеса. Например, получил богатейший опыт работы в ресторанном бизнесе на Ближнем Востоке. И этот опыт тоже нашел отражение в новой версии книги. Ну и не забывайте, что переговоры – это прежде всего практика. В каждой главе есть упражнения. Не пропустите их, отрабатывайте сразу. Почаще выходите с новыми навыками на улицу, чтобы в полной мере освоить весь арсенал боевых приемов. Удачи!